Мэри Ли. Пепел. Наследие. Пролог. Более 60 лет назад цивилизация рухнула. Мир распался, он был растоптан и уничтожен. В один миг множество людей превратились в чудовищ, они нападали на самых близких и поедали их. Те, кому удалось сбежать и не быть съеденными, а просто укушенными, В течение короткого времени обращались все в тех же монстров. По неизвестной причине некоторым удалось остаться необращенными, Но это с натяжкой можно назвать удачей. Ведь мир изменился. Он поделился на две части – на живых и не мёртвых. К сожалению, я не застала прекрасного процветающего мира. Я не видела величественные многоэтажные здания – не наблюдала, как множество машин несутся в ночи по идеально ровным дорогам шумного города. Я не была в музеях или на выставках, я не гуляла в парках и скверах, я не забиралась в горы и не ныряла с аквалангом. Я много чего не делала и, к сожалению, уже не сделаю. Я родилась 19 лет назад. В этот, казалось бы, замечательный день было пролито много крови и слез. Все дело в том, что мой папа, Майкл, Является носителем гена немертвых. Когда он был маленьким, его укусила тварь. Но он не обратился, как остальные. Он унаследовал от твари силу и слух. Моя мама была обычным человеком, без каких-то странных наборов генов. Но когда она была беременна мной, ее тоже укусила тварь, и она должна была умереть. Мистер Хантер, глава Хелл, убил бы ее на месте, но папа... как рыцарь в сияющих доспехах на красном мотоцикле вместо белого коня, спас маму. Спустя сутки она не обратилась, но и не приобрела способности отца. Это было странно до того момента, пока доктор Макларен не сказал, что мама не обратилась из-за «чуда дитя» в ее утробе. «Это чудо? Я?» «Но, если быть честной, во мне нет ничего чудесного. Я самая, что ни на есть обычная, заурядная девушка». Доктор Макларен умер, когда мне было 7 лет, и все 7 лет моего детства он пытался найти причину моей нормальности. Не нашел. Единственное, что меня отделяет от обычных людей, это медленное сердцебиение. У меня нет суперслуха или суперскорости. По словам Макларена, во мне есть мутаген, но он спит. И проснется ли, неизвестно. И что вообще должно пробудить его? Укус твари, беременность, Переливание крови никто не знает. Ну, я думаю, обо мне достаточно разговоров. Лучше я расскажу вам, что случилось с миром после падения. Когда мертвые начали нападать на живых, случился хаос. Погибло очень много людей. Настолько много, что ни одна война не способна была перекрыть число жертв апокалипсиса. Но были те, кто воспользовался ситуацией и воздвиг стены, построил города. и установил там свои правила. Одним из таких людей был мой дед. Все, что я слышала от мамы, что этот мудак недостоин даже разговоров о нем. Но папа рассказал мне, что мистер Моррис отстроил Черную пантеру». Он ставил опыты над людьми, над детьми. Его задача была создать несокрушимую армию тварей, которые бы беспрекословно служили ему. Благодаря мощи этой армии он стал бы абсолютным властителем мира. И всё, казалось бы, просто. Живые должны сплотиться и сражаться за право жизни на земле. Но не тут-то было. Живые начали рвать остатки мира и делить его между собой. От этого люди и проиграли. Не мертвые или, как их по-другому называют, твари, заполонили все свободное пространство и стали охотиться. Их вели жажда и голод. Редко кому удавалось унести ноги. Но тогда, еще около 20 лет назад, живые не подозревали, что те твари — это только цветочки. Со временем они изменились, как внешне, так и внутренне. Они стали собираться в стаи, их мозг, который, как все думали, мертв, заработал. Произошло ужасное, мутанты стали умнее. К этому выжившие не были готовы, и под напором усовершенствованных тварей города стали проседать. Продовольствие, военные, машины больше не могли с легкостью преодолевать расстояние от города к городу. И тогда на Совете Четырёх было принято решение построить железную дорогу. Мистер Хантер бросил практически все силы на это. Погибло очень много людей, но дорога была возведена. Маршрут, Хелл, Крест, Возрождение, Подземелье. И так по кругу. Наличие поезда упростило жизнь нашим городам. стало намного меньше потерь. Вернемся к моей семье. Мой дед, ныне покойный, не подозревал, что падет от руки молодого правителя Хэл. Мистер Хантер построил империю и сверг мистера Мориса. У главы Хэл были на то причины. Он долгие годы ждал момента, когда сможет отомстить. А мой дед все эти годы даже не догадывался, кому перешел дорогу. Очевидцы говорят, возмездие было очень кровавым и жестоким. Меня там не было, но я не сомневаюсь, что мистер Хантер смог отомстить, как полагается. После того, как злодеи были повержены и городами стали править новые люди, мистер Хантер и мой папа отправились на поиски новых поселений. Они были уверены, что мы не последние, кто остался в живых. Из-за построения железной дороги, нападок тварей и болезней нас осталось катастрофически мало. Поселение нашли. Два города, что ближе всего к нам. Убежище и оплот. И с этими городами мы наладили торговлю и вполне сносные отношения. Но семь лет назад в небе мы впервые увидели самолет, Настоящий, большой и белый. После того, как он пролетел над нашими землями, пришли вооруженные люди, которые решили, что они высшее правительство Земли и потребовали наши отстроенные города себе. Чужеземцы назвали себя «Коалиция». И вот уже семь лет мой папа и мистер Хантер ведут переговоры, но боюсь, что очередной войны нам не избежать. Я против какого-либо насилия и не понимаю, почему люди, которых и без того осталось мало, продолжают уничтожать сами себя. Папа говорит, что такова наша природа. И даже останься на планете три человека, каждый из них будет тянуть покрывало на себя». Крест, мой родной город, в котором я родилась и прожила большую часть своей жизни, выращивает основную часть продовольствия. Правит городом уже на протяжении 15 лет мой отец, мистер Майкл. Мама всегда стоит невидимым кардиналом, но есть официальная правая рука папы, мистер Гриро. Однажды он спас отца, буквально вытащил из пасти тварей. Это послужило толчком их крепкой дружбе и дальнейшему сотрудничеству. Хел это военная база наших городов. Там обучаются лучшие солдаты. И это не удивительно, ведь их тренирует Майкл. И нет, это не мой отец. Майкл был одним из подопытных детей моего деда. Моя мама спасла его, но он был вынужден уехать из Креста в Хел, и мистер Хантер воспитал его как второго сына. А первый сын, Чарли, является единственным полноправным наследником Хел. Возрождение Это третий город из четырех. При правлении моего деда этот город носил иное имя – Чёрная Пантера. Но как только дядя Чейз пришел к власти, то тут же снес столб, что был предназначен для казней и показательных пыток. А также дядя Чейс переименовал город. Раньше там правили дядя Чейс и тётя Эмбер. Но три года назад мутанты пробрались в город. Они как-то отключили купол и убили одну четвертую населения. Всё произошло ночью. Люди спали в своих постелях. Но мутанты не спрашивают, когда им прийти. Правящие чита были в своем доме. И когда напали чудовища, то Чейз и Эмбер бросились на второй этаж, где спали их дети, Итан и Джон. Они стояли на страже лестницы и отбивались от тварей в течение трех часов. Их разорвали на части. В тот раз мутанты не пришли за едой, они пришли с мыслью об убийстве. До детей им добраться не удалось, и с тех пор Итан и Джон живут в Хел. По классике жанра, возрождение должно было стать моим наследием, но за все 19 лет я так ни разу там и не была. Этот город служит тюрьмой для заключенных, что ожидают смертную казнь. Последний город, если его можно так назвать, — это подземелье. Раньше правителем этого места был сенатор, Но после его смерти, спустя несколько лет, когда в Возрождении не осталось места для заключенных, на Совете Четырёх было принято решение отстроить подземелье. И сейчас это место для покинутых. В основном здесь живут и работают люди без семей. Также это самая большая тюрьма. Это была предыстория. Но дальше я поведаю о себе. О самой обычной необычной девушке нашего времени. Я живу в эпоху мутантов, сломленных судеб, потери, страданий, но также это время надежды, веры в лучшее будущее и, несомненно, любви. Меня зовут Джилл, и это моя история.